начинал говорить с полной откровенностью, как с сестрой. Эту неровность Надежда Васильевна объясняла ненормальной жизнью Привалова, который по-прежнему проводил ночи в клубе в самом сомнительном обществе и раза два являлся класкутовым сильно навеселе. Последнее обстоятельство особенно сильно огорчало Надежду Васильевну,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 Что Привалов женился на Зосе, это тоже было понятно. Как понятно и то, почему Зося вышла замуж именно за него. Но чего Надежда Васильевна никак не могла понять, так это отношение Привалова к Половодовой, этой пустой светской барыне, кроме своей красивой внешности, не имевшей за собой решительно ничего.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 Надежда Васильевна наконец согласилась, потому что не могла подыскать никаких причин для отказа. Переехать в Гарчики совсем было делом нескольких дней. Начиналась уже весна. Последний снег белел только по оврагам и на полях зеленили озими. Местоположение гарчиков, окрестности, близость реки Узловки, наконец, самая мельница и флигелек в три окна – все понравилось Надежде Васильевне с первого раза. Лоскутов тоже быстро освоился с новой обстановкой и точно ожил в ней. Он по целым дням бродил по полям и лугам, подолгу оставался на мельнице, наблюдая кипевшую на ней работу.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 а нагибен с Надеждой Васильевной. Добрый старик не знал, чем угодить барышне, за которой ухаживал с самым трогательным участием. «Вот только Сергей Александровичей не достает!» — иногда говорил Нагибин, тяжело вздыхая. «А то вся артель теперь в сборе!» «Теперь Сергею Александровичу нельзя сюда приехать, Илья Гаврилович!» — отвечала Надежда Васильевна.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 Как он называл девочку, куда-нибудь на берег Лолетинки и забавлял ее самыми замысловатыми штуками. Катался на траве, кричал карастелем, даже пел что-нибудь духовное. В бабушку вся в бабушку, говорил иногда старик, рассматривая внучку. Ишь какая характерная! Девочка действительно была серьезная, не по возрасту. Она начинала уже ковылять на своих пухлых розовых ножках и довела Нагибина до слез, когда в первый раз счастливой детской улыбкой пролепетала свое первое деду, то есть дедушка. В мельничном флигельке теперь часто звенел, как колокольчик, детский беззаботный смех, и везде валялись обломки разных игрушек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 «Вот сейчас провалиться не вру! Пожалуйте ручку, барышня!» Деревенская весна с тысячью мужицких думушек и загадок раскрывала пред надеждой Васильевной страница за страницей совершенно незнакомую ей жизнь. Вычитанное представление о деревне так мало отвечало действительности.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 — говорила одна сгорбленная старушка. — Ты поживи с нами по доле, ты ее своими глазоньками увидишь. Мужику какое житье! Знает он свою пашню да лошадь, а баба весь дом везет, в поле колотится в страду, как каторжная, да с ребятишками смертеньку постоянно принимает. Раз Надежда Васильевна попала на деревенскую свадьбу,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 Малейшая крупица его здесь принесет плод старицей. Даже специально городские знания Надежды Васильевны нашли здесь громадное применение. А между тем, ей необходимо было знать тысячи вещей, о которых она никогда даже не думала. Например, медицина. Не прошло недели деревенского житья,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 на приски